Но порох служил гражданским целям не только в глубине шахт. Взрывное дело стали применять и в каменоломнях, и при прокладывании каналов. Поскольку эти водные пути должны были проходить на одном уровне и быть относительно прямыми, препятствия, встречавшиеся на пути, приходилось удалять. Прокладывая в 1690-х годах водный путь, который должен был связать Атлантику со Средиземным морем, каналами во вход Испании – Французские строители два года вели взрывные работы под холмом Мальпа, недалеко от города Безье в Южной Франции. Они пробили в горе туннель в полтора километра длиной, шесть с половиной метров шириной и 8 метров высотой, через который прошел Южный канал. Это был первый крупный судоходный туннель и одна из первых общественных работ, выполненных при помощи пороха. Когда наступило 18-е столетие, Порох был уже готов сыграть важную роль в промышленной революции, солнце которой всходило над горизонтом. Его научились производить в промышленных масштабах, и для решения новых задач, повышения производительности труда, а не разрушения, потребуется в конечном счете больше взрывчатки, чем на все войны вместе взятые.